Глава 17. Премия. Чарли. Утро добрым не бывает. Сегодня я была полностью согласна с этим утверждением. Измученный вчерашней тренировкой организм отключился. Едва я головой коснулась подушки, а вот пробуждение радостным не было. Каждая мышца болела. Я скрипела, как несмазанный механизм. С глухим стоном поднялась с постели и, скрюченная, поперлась в душ, так и не сумев толком разогнуть спину. Горячая вода немного расслабила скованное болью тело, но я все еще с трудом представляла, как буду работать целый день. Помянула недобрыми словами услужливого старпома и вредного капитана, обязавших меня качаться, чтобы стать настоящим мужиком. И смех и грех, честное слово. А потом принялась натягивать на себя элементы маскировки. В полупустом шкафу, скрытом за панелью переборки, сиротливо лежали два комбинезона. Остальные вещи я даже не стала вынимать из рюкзака. В этот раз предпочтение я отдала серому наряду. Он отлично вписывался в моё нынешнее настроение. Нет, меня не пугали ни малые объёмы работ, которые предстояло выполнить в кратчайшие сроки, и вполне устраивали условия предстоящего рейса. Но если капитан не отменит своего решения насчёт спортивных издевательств на донной, что будет в этом случае, думать не хотелось, а потому я была решительно настроена переубедить Дэйраном Кас относительно его приказа. В конце концов, моё тело это моё дело, и не ему решать, что и где мне надо накачать. Стараясь не терять боевого запала, я стянула волосы очередным уплотнителем и недовольно цыкнула, когда жёсткая резинка зацепилась и выдернула сразу несколько волосков. Больно и досадно, но использовать привычные заколки никак нельзя. Рука потянулась, чтобы по привычке перекинуть косу за спину, но наткнулась на пустоту. Я только глубоко вздохнула, смиряясь с тем, что от моей гривы остался лишь куцый хвостик. Конечно, Это была не такая уж большая потеря, чтобы обманом устроиться на Акиру и покинуть астероид. Но всё же жертва, и надеюсь, что не напрасная. Едва я закрыла шкаф, как в переборку кто-то настойчиво постучал. Взглянула на стационарный ком и едва подавила раздражённый вздох. За дверью стоял довольный собой медик. "Нет, я не имею ничего против Ултаса, но как-то напрягают его улыбочки и забота. Интересно." Что этому мужику от меня надо? Если бы я не скрывала своего истинного пола, то сочла бы, что Нейтан ко мне клеится, а в свете моей маскировки его поведение казалось странным. Коснувшись датчика, я впустила посетителя. У Торианца под мышкой был зажат какой-то объемный сверток. «Доброе утро, доктор Лтас. У вас еще что-то сломалось?» Вежливо спросила я, когда врач зашел в мою скромную комнатку. Боюсь, как бы у меня не сломался новый механик. Рэй вчера несколько переусердствовал с вашей тренировкой. Как ты себя сегодня чувствуешь? Заботливо поинтересовался доктор. Я хотела бы сказать, что хорошо, но только тяжко вздохнула, а потом призналась. Плохо. Всё тело ломит. Не представляю, как буду сегодня работать. Ясно. Не переживай, сейчас поможем твоей беде. Вот, держи. сказал док и протянул мне прозрачную голую капсулу. Положи на язык. Не бойся, она не горькая. Я торопливо засунула капсулу себе в рот. Даже если бы эта штука на вкус была хуже и горских слизней, я бы все равно ее проглотила в надежде избавиться от боли, но лекарство имело приятный ментоловый привкус и было нейтральным. Драже почти моментально растворилось. А по телу быстро растекалось приятное тепло, снявшее все негативные ощущения. Для проверки своих ощущений подвигла плечами, и правда всё прошло, как будто и не было вчерашней изнурительной эксекуции в спортивном зале. Спасибо, искренне поблагодарила я медика. Обращайся, это универсальное средство. Но было бы лучше, если ты зашёл ко мне на общий скрининг. Как только починишь аппарат, я проведу полную диагностику твоего организма и смогу синтезировать лекарство специально для тебя. Всё-таки ты у нас полукровка с неизвестной половиной генов. Заодно выясним, к какой расе принадлежит твоя мать. Порадовал очередными предстоящими проблемами врач. Проходить сканирование по понятной причине мне никак нельзя, а поэтому надо будет выяснить, о каком именно приборе идёт речь и повременить с его ремонтом. Конечно, Покладисто ответила я и даже кивнула, стараясь ничем не выдать внешне своего коварного замысла. После этих слов повисла неловкая пауза. Док как-то странно на меня посмотрел, но ничего не сказал, а я только и думала о том, как бы поскорее выпроводить медика, а потом поговорить с капитаном. Хотя нет. Для собственного спокойствия разговор я решила отложить до того момента, когда катер станет на курс А пока займусь своей работой. Вы что-то ещё хотели? спросила я, когда пауза несколько затянулась. Да. Я заметил, что у тебя совсем нет одежды. В общем, капитан выделил средства, и вот. Тут всё необходимое, протягивая мне тот самый объёмный свёрток, произнёс врач. Зачем? У меня ведь есть комбинезоны. испытывая неловкость, пробормотала я, понимая, как жалко звучит эта фраза. Разумеется, мужчинам нужно меньше вещей, чем девушкам, но всё же больше, чем два комбинезона. Возражения не принимаются. Считай это своей премией за оперативный ремонт Акиры. Настоял Тас и буквально втолкнул мне в руки пакет. Ну, это спасибо, док, смущённо пробормотала я, а потом решила повторить жест Старпома и неловко хлопнула медика по плечу. Мда уж. В моем исполнении этот мужской способ выражения эмоций выглядел, мягко говоря, жалким. «Совершенно не за что. Пойдем завтракать. Сегодня без перекуса я тебя не отпущу», — как-то хитро усмехнувшись, сказал Нейтан, а потом приобнял меня за плечи и потянул за собой к выходу в коридор.